Второе. Дом Дарьи Михайловны Лосунской считался чуть ли не первым по всей энской губернии. Огромный, каменный, сооруженный по рисункам Растрелли во вкусе прошедшего столетия, он величественно возвышался на вершине холма, у подошвы которого протекала одна из главных рек Средней России. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, Вдова тайного советника, хотя Пандалевский рассказывал про нее, что она знает всю Европу, да Европа ее знает, однако Европа ее знала мало. Даже в Петербурге она важной роли не играла, зато в Москве все ее знали и ездили к ней. Она принадлежала к высшему свету и слыла за женщину несколько странную, не совсем добрую, но чрезвычайно умную. В молодости она была очень хороша собою поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, важные господа волочились за ней, но с тех пор прошло лет двадцать пять или тридцать, и прежних прелестей не осталось и следа. «Неужели?» — спрашивал себя невольно всякий, кто только видел ее в первый раз. Неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще не старая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой брецали лиры И всякой внутренно удивлялся переменчивости всего земного. Правда, Пандалевский находил, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились ее великолепные глаза. Но ведь тот же Пандалевский... Утверждал, что ее вся Европа знает. Дарья Михайловна приезжала каждое лето к себе в деревню со своими детьми. У нее их было трое. Дочь Наталья, 17 лет, и два сына, 10 и 9 лет. И жила открыто, то есть принимала мужчин, особенно холостых. Провинциальных барынь она терпеть не могла. Зато и доставалось же ей от этих барынь. Дарья Михайловна, по их словам, была и горда, и безнравственна, и тиранка страшная, а главное, она позволяла себе такие вольности в разговоре, что ужастей. Дарья Михайловна действительно не любила стеснять себя в деревне, и в свободной простоте ее обхождения замечался легкий оттенок презрения столичной львицы к окружавшим ее довольно темным и мелким существам она и с городскими знакомыми обходилась очень развязно, даже насмешливо, но оттенка презрения не было кстати читатель заметили ли вы что человек необыкновенно рассеянный в кружке подчиненных никогда не бывает рассеян с лицами высшими от чего бы это впрочем подобные вопросы ни к чему не ведут Когда Константин диамидович вытвердив, наконец, тальберговский этюд, спустился из своей чистой и веселенькой комнаты в гостиную, он уже застал все домашнее общество собранным. Салон уже начался. На широкой кушетке, подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру, расположилась хозяйка. У окна за пяльцами сидели с одной стороны дочь дарья Михайловны, а с другой мадемуазель Бонко, гувернантка, старая и сухая дева лет шестидесяти, с накладкой черных волос под разноцветным чепцом и хлопчатой бумагой в ушах. В углу возле двери поместился басистов и читал газету. Подле него Петя и Ваня играли в шашки, а, прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста, взъерошенный и седой, со смуглым лицом и беглыми черными глазками, некто Африкан Семенович Пегасов. Странный человек был этот господин Пегасов. Озлобленный против всего и всех, особенно против женщин, он бронился с утра до вечера, иногда очень метко, иногда довольно тупо, но всегда с наслаждением. Раздражительность его доходила до ребячества. Его смех, звук его голоса, все его существо казалось пропитанным желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пегасова. Он потешал ее своими выходками. Они точно были довольно забавны. Все преувеличивать было его страстью. Например, о каком бы несчастье при нем ни говорили, рассказывали ли ему, что громом зажгло деревню, что вода прорвала мельницу, что мужик себе топором руку отрубил, он всякий раз с сосредоточенным ожесточением спрашивал «А как ее зовут?», то есть как зовут женщину, от которой произошло то несчастье, потому что, по его уверениям, всякому несчастью причиной женщина стоит только хорошенько вникнуть в дело. Он однажды бросился на колени перед почти незнакомой ему барыней которая приставала к нему с угощением и начал слезно, но с написанной на лице яростью, умолять ее, чтобы она его пощадила, что он ничем перед ней не провинился и вперед у ней никогда не будет. Рас лошадь помчала под гору одну из прачек Дарьи Михайловны, опрокинула ее в ров и чуть не убила. пегаса с тех пор иначе не называл эту лошадь как «добрый, добрый конек» а самую гору и ров находил чрезвычайно живописными местами. Пегасову в жизни не повезло, он эту дурь напустил на себя. Он происходил от бедных родителей. Отец его занимал разные мелкие должности, едва знал грамоти и не заботился о воспитании сына. Кормил, одевал его и только. Мать его баловала, но вскоре умерла. Пегасов сам себя воспитывал, Сам определил себя в уездное училище, потом в гимназию, выучился языкам, французскому, немецкому и даже латинскому, и, выйдя из гимназии с отличным аттестатом, отправился в Дербт, где постоянно боролся с нуждой, но выдержал трехгодичный курс до конца. Способности Пегасова не выходили из разряда обыкновенных. Терпением и настойчивостью он отличался, Но особенно сильно было в нем чувство чистолюбия, желание попасть в хорошее общество, не отстать от других на зло судьбе. Он и учился прилежно, и в Дербцкий университет поступил из чистолюбия. Бедность сердила его и развила в нем наблюдательность и лукавство. Он выражался своеобразно, он с молоду присвоил себе особый род желчного и раздражительного красноречия. мысли его не возвышались над общим уровнем, а говорил он так, что мог казаться не только умным, но даже очень умным человеком. Получив степень кандидата, Фегасов решился посвятить себя ученому званию. Он понял, что на всяком другом поприще он бы никак не мог угнаться за своими товарищами. Он старался выбирать их из высшего круга и умел к ним подделаться, даже льстить им, хотя все ругался. Но тут в нем, говоря попросту, материала не хватило. Самоучка не из любви к науке, Пегасов в сущности знал слишком мало. Он жестоко провалился в диспуте, между тем, как живший с ним в одной комнате другой студент, над которым он постоянно смеялся, человек весьма ограниченный, но получивший правильное и прочное воспитание, восторжествовал вполне. Неудача эта взбесила Пегасова. Он бросил в огонь все свои книги и тетради и поступил на службу. Сначала дело пошло недурно. Чиновник он был хоть куда, не очень распорядительный, зато крайне самоуверенный и бойкий. Но ему захотелось поскорее выскочить в люди. Он запутался, споткнулся и принужден был выйти в отставку. Года три просидел он у себя в благоприобретенной деревеньке и вдруг женился на богатой полуобразованной помещице, которую поймал на удочку своих развязанных и насмешливых манер. Но нрав Пегасова уже слишком раздражился и окис, он тяготился семейной жизнью. Жена его, пожив с ним несколько лет, уехала тайком в Москву и продала какому-то ловкому аферисту свое имение — а Пегасов только что построил в нем усадьбу. Потрясенный до основания этим последним ударом, Пегасов затеял было тяжбу с женою, но ничего не выиграл. Он доживал свой век одиноко, разъезжал по соседям, которых бронил за глаза и даже в глаза, и которые принимали его с каким-то напряженным полухохотом, хотя серьезного страха он им не внушал, и никогда книги в руки не брал. У него было около ста душ, мужики его не бедствовали. — О, Константон! — проговорила Дарья Михайловна, как только Пандалевский вошел в гостиную. — Александрин будет. — Александра Павловна велели вас благодарить и за особенное удовольствие себе поставляют, — возразил Константин диамидович приятно раскланиваясь на все стороны и прикасаясь толстой на белой ручкой с ногтями и остриженными треугольником к превосходно причёсанным волосам. — И Волынцев тоже будет, и Анис. — Так как же, Африкан Семёныч, — продолжала Дарья Михайловна, обращаясь к Пегасову, — по-вашему, все барышни неестественны. У Пегасова губы скрутились на бок, и он нервически задёргал локтем. — Я говорю, — начал он неторопливым голосом, — Он в самом сильном припадке ожесточения говорил медленно и отчетливо. — Я говорю, что барышни, вообще, о присутствующих, разумеется, я умалчиваю. — Но это не мешает вам и о них думать, — перебила Дарья Михайловна. — Я о них умалчиваю, — повторил Пегасов. — Все барышни вообще неестественны в высшей степени, неестественны в выражении чувств своих. Испугается ли, например, барышня, обрадуется ли чему или опечалится, она непременно сперва придаст телу своему какой-нибудь адакий изящный изгиб?» И Пегасов прибезобразно выгнул свой стан и оттопырил руки. И потом уже крикнет «Ах!» или засмеется, или заплачет. «Мне, однако...» И тут Пегасов самодовольно улыбнулся. «Мне удалось-таки добиться однажды истинного...» неподдельного выражения ощущения от одной замечательно неестественной барышни. — Каким это образом? Глаза Пегасова засверкали. — Я ее хватил в бок осиновым колом сзади. Она как взвизгнет, а я ей — браво, браво! Вот это голос природы! Это был естественный крик! Вы и вперед всегда так поступайте! Все в комнате засмеялись. — Что вы за пустяки говорите, африкан Семенович! — воскликнула Дарья Михайловна. — Поверю ли я, что вы станете девушку толкать колом в бок? — Ей-богу, колом! При большим колом вроде тех, которые употребляются при защите крепостей! — Месси тюнеросик и водит ла, месье! — возопила мадемуазель Банкур, грозно посматривая на расхохотавшихся детей. — Да ведь это ужас, что вы говорите, сударь! — Да не верьте ему, — промолвила Дарья Михайловна. — Разве вы его не знаете? Но негодующая француженка долго не могла успокоиться и все что-то бормотала себе под нос. — Вы можете мне не верить, — продолжал хладнокровным голосом Пегасов, — но я утверждаю, что я сказал сущую правду. Кому же это знать, коли не мне? «После этого вы, пожалуй, также не поверите, что наша соседка Чепузова Елена Антонна сама, заметьте, сама мне рассказала, как она уморила своего родного племянника». «Вот еще выдумали». «Позвольте, позвольте. Вы слушайте и судите сами. Заметьте, я на нее клеветать не желаю. Я ее даже люблю». Насколько, ну, то есть можно любить женщину. У ней во всем доме нет ни одной книги, кроме календаря, и читать она не может иначе, как вслух. Чувствует от этого упражнение испарину и жалуется потом, что у ней глаза пупом полезли. Словом, женщина она хорошая, и горничные у ней толстые. Зачем мне на нее клеветать?» — Ну, — заметила Дарья Михайловна, — забрался Африкан семёныч на своего конька. Теперь не слезет с него до вечера. — Мой конек. А у женщин их целых три, с которых они никогда не слезают, разве когда спят. — Какие же это три конька? — Попрек, намек и упрек. — Знаете ли что, Африкан Семенович, — начала Дарья Михайловна, — вы не даром так озлоблены на женщин. — Какая-нибудь должна быть вас обидела, вы хотите сказать? — перебил ее Пегасов. Дарья Михайловна немного смутилась. Она вспомнила о несчастном браке Пегасова и только головой кивнула. — Меня одна женщина точно обидела, — промолвил Пегасов, — хоть и добрая была, очень добрая. — Кто же это такая? — Мать моя, — произнес Пегасов, понизив голос. — Ваша мать? — «Чем же она могла вас обидеть?» «А тем, что родила...» Дарья Михайловна наморщила брови. «Мне кажется...» — заговорила она. «Разговор наш принимает невеселый оборот. Константин, сыграйте нам новый этюд Тальберга. А вось звуки музыки укротят Африкана Семеновича. Орфей укращал же диких зверей». Константин Диамидович сел за фортепиано и сыграл этюд весьма удовлетворительно. Сначала Наталья Алексеевна слушала со вниманием, потом опять принялась за работу. «Мерси, со шарман», — промолвила Дарья Михайловна. «Благодарю это очаровательно. Люблю Тальберга. Или сиди с танк? Он так изыскан. Что вы задумались, Африкан Семенович?» «Я думаю», — начал медленно Пегасов что есть три разряда эгоистов. Эгоисты, которые сами живут и жить дают другим. Эгоисты, которые сами живут и не дают жить другим. Наконец, эгоисты, которые и сами не живут и другим не дают. Женщины большей частью принадлежат к третьему разряду. — Как это любезно! «Одному я только удивляюсь, Африкан Семенович, какая у вас самоуверенность в суждениях? Точно вы никогда ошибиться не можете?» «Кто говорит? Я ошибаюсь? Мужчина тоже может ошибаться. Но знаете ли, какая разница между ошибкой нашего брата и ошибкой женщины? Не знаете? Вот какая. Мужчина может, например, сказать, что дважды два не четыре, а пять или три с половиной». — А женщина скажет, что дважды два — стериновая свечка. — Я уже это, кажется, слышал от вас. Но позвольте спросить, какое отношение имеет ваша мысль о трех родах эгоистов к музыке, которую вы сейчас слышали? — Никакого. Да я и не слушал музыки. — Ну, ты, батюшка, я вижу, неисправим, хоть брось, — возразила Дарья Михайловна, слегка искажая грибоедовский стих. «Что же вы любите, коли вам и музыка не нравится? Литературу, что ли?» «Я литературу люблю. Да только не нынешнюю». «Почему?» «А вот почему. Я недавно переезжал через Аку на пароме с каким-то барином. Паром пристал к крутому месту, надо было втаскивать экипажи на руках. У барина была коляска притяжелая». Пока перевозчики надсаживались, втаскивая коляску на берег, барин так кряхтел, стоя на пароме, что даже жалко его становилось. Вот, подумал я, новое применение системы разделения работ. Так и нынешняя литература. Другие везут, дело делают, а она кряхтит. Дарья Михайловна улыбнулась. И это называется... — Воспроизведением современного быта, — продолжал неугомонный Пегасов. — Глубоким сочувствием к общественным вопросам и еще как-то. Ох уж эти мне громкие слова. — А вот женщины, на которых вы так нападаете, те, по крайней мере, не употребляют громких слов. Пегасов пожал плечом. — Не употребляют, потому что не умеют. Дарья Михайловна слегка покраснела вы начинаете дерзости говорить африкан семенович заметила она с принужденной улыбкой все затихло в комнате где то золотоноша спросил вдруг один из мальчиков у басистого в полтавской губернии мой милейший подхватил пегасов в самой хохландии он обрадовался случаю переменить разговор вот мы толковали о литературе продолжал он если б у меня были лишние деньги. Я бы сейчас сделался малороссийским поэтом». «Это что еще? Хорош поэт?» — возразила Дарья Михайловна. «Разве вы знаете по-малороссийски?» «Немало. Да но и не нужно». «Как не нужно?» «Да так же не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху «Дума». Потом начать так. Эм, «Гой ты, доля моя доля!» Или «Сидя казачина наливайка на кургане, а там попит горою, попит зеленую, грая, грая, воропая, гоп-гоп». Или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. И че ты издавай? Малорос прочтет, подопрет рукой щеку и непременно заплачет. Такая чувствительная душа. «Помилуйте», — воскликнул Басистов. «Что это вы такое говорите? Это ни с чем не сообразно. Я жил в Малороссии». Люблю ее и язык ее знаю. Грая, Грая, Воропая, совершенно бессмыслица. Может быть, а хохол все-таки заплачет. Вы говорите «язык». Да разве существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести следующую, первую попавшуюся мне фразу. «Грамматика есть искусство правильно читать и писать». Знаете, как он это перевел? «Грамматика есть искусство Правильно читатый и пысатый. — Что же это язык по-вашему, а? Самостоятельный язык? Да скорее, чем с этим согласиться, я готов позволить лучшего своего друга и истолочь в ступе. Басистов хотел возражать. — Оставьте его, — промолвила Дарья Михайловна. — Ведь вы знаете, от него кроме парадоксов ничего не услышишь. Фегасов язвительно улыбнулся. Лакеева шел и доложила о приезде Александры Павловны и ее брата. Дарья Михайловна встала навстречу гостям. — Здравствуйте, Александрин, — заговорила она, подходя к ней. — Как вы умно сделали, что приехали. Здравствуйте, Сергей Павлович. Волынцев пожал Дарье Михайловне руку и подошел к Наталье Алексеевне. — А что, этот барон, ваш новый знакомый, приедет сегодня? — спросил Пегасов. — Да, приедет. Он, говорят, великий философ, так Гегелем и брызжет. Дарья Михайловна ничего не отвечала, усадил Александру Павловну на кушетку и сама поместилась возле нее. «Философия!» — продолжал Пегасов. «Высшая точка зрения! Вот еще смерть моя, эти высшие точки зрения! И что можно увидать сверху?» — Небось, коли захочешь лошадь купить, не скаланчи на нее смотреть станешь. — Вам этот барон хотел привести статью какую-то? — спросила Александра Павловна. — Да, статью, — отвечалась преувеличенная небрежностью Дарья Михайловна. — Об отношениях торговли к промышленности в России, но не бойтесь. Мы ее здесь читать не станем. Я вас не за тем позвала. — Барон столь же любезен, сколь и ученый. «И так хорошо, — говорит по-русски, — это настоящий поток, он так и увлекает вас!» «Так хорошо по-русски, — говорит, — проворчал Пегасов, — что заслуживает французской похвалы!» «Поворчите еще, африкан Семенович, поворчите, это очень идет к вашей взъерошенной прическе, однако что же он не едет?» «Знаете ли что, месье медам?» — прибавила Дарья Михайловна, взглянув кругом. Пойдемте в сад. До веда еще около часу осталось, а погода славная. Все общество поднялось и отправилось в сад. Сад у Дарьи Михайловны доходил до самой реки. В нем было много старых липовых аллей, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, много беседок из акации и сирени. Волынцев вместе с Натальей и мадемуазель Бонкур забрались в самую глушь сада. Волынцев шел рядом с Натальей и молчал. Мадемуазель Бонкур следовала немного поодаль. — Что же вы делали сегодня? — спросил, наконец, Волынцев, подергивая концы своих прекрасных темно-русых усов. Он чертами лица очень походил на сестру, но в выражениях было меньше игры и жизни, И глаза его, красивые и ласковые, глядели как-то грустно. — Да ничего, — отвечала Наталья. Слушала, как Пегасов бронится, вышивала по конве, читала. — А что вы такое читали? — Я читала и истории крестовых походов, — проговорила Наталья с небольшой запинкой. Волынцев посмотрел на нее. «А -а -а, — А-а-а, произнес он наконец, — это должна быть интересно. Он сорвал ветку и начал вертеть ею по воздуху. Они прошли еще шагов двадцать. — Что это за барон, с которым ваша матушка познакомилась? — спросил опять Волынцев. — Камер-юнкер, приезжий. Маман его очень хвалит. — Ваша матушка способна увлекаться. — Это доказывает, что она еще очень молода сердцем, — заметила Наталья. — Да. Я скоро пришлю вам вашу лошадь. Она уже почти совсем выезжена. Мне хочется, чтобы она с места поднимала в галоп и я этого добьюсь. — Мерси. — Однако мне совестно. Вы сами ее выезжаете. Это, говорят, очень трудно. — Чтобы доставить вам малейшее удовольствие, вы знаете, Наталья Алексеевна, я готов. Я... и не такие пустяки. Волынцев замялся. Наталья дружелюбно взглянула на него и еще раз сказала «мерси». — А вы знаете продолжал Сергей Павлович после долгого молчания, что нет такой вещи. Но к чему я это говорю? Ведь вы все знаете. В это мгновение в доме прозвенел колокол. «О, ла клош дю динэ!» — воскликнула мадемуазель Банкур. «Антон! Ах, звонят к обеду! Вернемся! Кель думаж!» Подумала про себя старая француженка, взбираясь на ступеньки балкона вслед за волынцевым и Натальей. — Quel dommage que ce charmant garçon ait si peu Что по-русски можно так перевести? Ты мой милый мил, но плохо немножко. Барон к обеду не приехал. Его прождали с полчаса. Разговор за столом не клеился. Сергей Павлович только посматривал на Наталью, возле которой сидел и усердно наливал ей воды в стакан. Пандалевский тщетно старался занять соседку свою, Александру Павловну. Он весь закипал сладостью, а она чуть не зевала. Басистов катал шарики из хлеба и ни о чем не думал, даже Пегасов молчал. И когда Дарья Михайловна заметила ему, что он очень нелюбезен сегодня, угрюмо ответил «Когда же я бываю любезным? Это не мое дело!» и, усмехнувшись, горько прибавил «Потерпите маленько, ведь я квас, дю простой русский квас, а вот ваш камер-юнкер...» «Браво!» — воскликнула Дарья Михайловна. «Пегасов ревнует, заранее ревнует!» Но Пегасов ничего не ответил ей и только посмотрел из-под лобья. Пробилось семь часов, и все опять собрались в гостиную. «Видно, не будет», — сказала Дарья Михайловна. Но вот раздался стук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор, и через несколько мгновений лакей вошел в гостиную и подал Дарье Михайловне письмо на серебряном блюдечке. Она пробежала его до конца и, обратясь к лакею, спросила, — А где же господин, который привез это письмо? — В экипаж сидит, прикажете принять-с. Проси. Лакей вышел. — Вообразите, какая досада! — — продолжала Дарья Михайловна. — Этот барон получил предписание тотчас вернуться в Петербург. Он прислал мне свою статью с одним господином Рудиным, своим приятелем. Барон хотел мне его представить, он очень его хвалил. Но как это досадно. Я надеялась, что барон поживет здесь. — Дмитрий Николаевич Рудин, — доложил лакей.